Уйти Миноноске, Сумияма Синдзен и Теканака Сензабура, не дрогнув, выслушали повеление государя и на третий день весны, выпив двадцать семь раз по три чарки саке, выполнили его со всеми полагающимися подробностями. Всех семерых похоронили на одном кладбище у подножия горы Мурагаяма, где лепестки сливы каждый год осыпаются на гранитные плиты. С тех пор туда частенько приходят несчастные влюбленные пары, чтобы совершить ритуальное двойное самоубийство. Вот какая была у память. Ни одного имени не переврал, ни одного цвета одежды не перепутал. Но деревянное лицо Проппа, как показалось богатырю, выразила вместо ожидаемого восторга некоторое недоумение и даже, можно сказать, ошарашенность, так что пришлось подняться и своей рукой угодливо почесать идолу в затылке. «Раз так сказывали, — оправдывался богатырь, — это же сказка, потому что пил я ихнее саке. Это просто крепкое рисовое пиво, а чарки у них не более бабьего наперска». Но питься им до такой степени, чтобы в другой город поехать, никак невозможно. Особенно борцу с умом. Я с ними силой тягался. Победил всех, понятное дело. Людей, конечно, жалко, да против обычаев не попрешь. Ладно, прощай, милостивец. Мне на подвиги пора. Услыхав впереди множественные людские голоса и хохот, Жихрь не стал сразу нарываться на подвиги. Решил сперва поглядеть со стороны, что за люди, сколько их и чем занимаются. Людей было десятка два. Один конный, все при оружии, под кривляне, которым на многоборской земле делать вроде бы нечего. Кривляне толпились возле дуба, на нижней ветве которого кто-то висел. И даже не кто-то а соискатель княжниной руки, степной певец и воин, сочиняй богатур. И даже не висел еще, а стоял в седле своего мохнатого конька с удавкой на шее. Кривляне издавна пренавыкли вешать попавшихся степняков таким образом. Того, что сидел в седле и руководил всей затеей, Жихарь тоже узнал. Бывший Жупилов дружинник по имени Долболюб. Будучи дружинным отроком, богатырь немало претерпел от него издевательств и обид. Сапоги ему чистил и коня обихаживал. Помогать взрослому дружиннику отрок обязан, никто не спорит. Но долболюб как-то особенно изощренно травил жихря, словно хотел, чтобы тот не выдержал и позорно бежал обратно в пустухи. Но в один прекрасный день жихрь почувствовал, что настала его пора и подал долболюбу, до блеска начищенные сапоги, предварительно в них помочившись как следует. Хохоту вышло много, и опозоренный воин кинулся бить дерзкого юнца. После того не мог подняться с земли и жалобно просил живота. От такого срама пришлось самому долболюбу покинуть многоборье и пристроиться в убогое по тем временам кривлянское воинство. Там-то он, конечно, был всех сильней. Кривляне народ мелкий. Сейчас же Долболюб, судя по золоченным наплечникам, дослужился до воеводского звания. От настоящего воеводы в нем только и водилось, что черная борода, заплетенная в мелкие косички. Косички торчали во все стороны, словно в подбородок Долболюбу вцепился редкостный зверь-дикообраз. Воеводок качнул дикообразом, и один из пеших кривлян стегнул степного конька хворостиной. Жихарь растерялся, не сообразив пока что делать, но умный и верный конек не тронулся с места. Другой доброход потянул конька за усцы. — Эй вы! — рявкнул жихарь, и голос его легко перекрыл одобрительный голдеж палаческого отряда. «Кто велел чинить на многоборье суд и расправу без княжеского дозволения? Здесь, покамест, не Кривлянская земля!» Воевода повелительно двинул рукой, его присмешники замолкли и расступились. «Была многоборская земля!» «Да вся вышла!» — сипло сказал долболюб. «А вот кто это у нас такой...» «Горластый выискался! Покажись!» Жихарь степенно вышел на дорогу. я Джихар Джихарь-многоборец, слабому и защита, сильному беда!» объявил он и подбоченился. Кривляне захохотали. Жихарь сообразил, что сейчас он такой паутинной кольчуги с нелепой деревяшкой в руке никак не похож на грозного витязя. Богатырь взмахнул мечом разумником, надеясь, что симулякор покажется в своем настоящем обличье. Но деревяшка вырвалась у него из руки, полетела вперед, сверкая богрецом на закатном солнце, перерезала веревку, свисавшую с дубою ветки, поворотила назад, снова вернулась в хозяйскую десницу. И только там из двойного метательного ножа стала прежней деревяшкой. Сочиняй богатур не растерялся, пал в седло и конек, пришпоренный пятками, прыгнул через головы палачей и понес ссадника по лесной дороге. Долбалю принялся было в погоню, но конь воеводы, узрев стоящего поперек дороги богатыря, захрапел и стал припадать на задние ноги. Воевода взмахнул плетью, хотел сжечь чужака. Навстречу плети полетела другая плеть, ремни переплелись, Жихарь не сильно дернул свою на себя, и грозный долболюб, как встарь, полетел на землю. — Колдун! Колдун! — зашубели кривляне! Воевода у нас такого уговору не было, чтобы с колдунами воевать! Сам воюй! — Ух, хлебоясть! — погрозил своим воинам поднявшийся воевода. На Жихаря же он смотрел теперь с каким-то сладким почтением. — Чего ты сразу гневаешься? — Добрый человек, — спросил он, — мы степного грабителя поймали. Сам посуди. Льзя ли его не повесить? Мы вам же пользу делаем. Разве многоборцы его помилуют? — Княжна решит, — высокомерно сказал Жихарь. — Убирайтесь с нашей земли. Тут долболюб кинул взгляд на деревянный симулякр и снова осмелил. «Да кому нужна ваша земля?» — спросил он. «Чего с нее взять? Разве что сопли твои?» «Для такого, как ты, соплей, жалко!» — не сморгнул глазом Жихарь. «Там ну же многоборцы кривлян всегда били, а наоборот никогда не было». «Ха!» — радостно вскричал долболюб. «Ты, парнюга, видно, ошатался где-то ничего не знаешь». До третьего дня ваш хваленый невзор от наших героев еле ноги унес на собачьей заставе. Первым коня заворотил, да и на коне-то едва усидел. А я-то на него в свое время столько сил потратил, воинской службе обучаючи. Да, видать, не в коня корм. Сглазили вашего невзора, изурочили добрые люди». Богатырь похолодел, славу его кабачик, конечно, присвоил, а личной доблести и силы он ему не закладывал. Теперь даже долболюб, да что долболюб, всякий кривлянский отрок может запросто его одолеть. Пока слава держалась, враги не осмеливались переступать древние рубежа, теперь край без защиты. «Подумаешь», — сказал он, — «невзор поди все еще болен». «Самой осенью ведь пластом лежал!» Выходило по Жихаревым словам, что сам он уже вполне согласился с наличием самозванца. Он, гляди, защищает его. «Да и помимо невзора есть кому оборонить многоборье, добавил он и вопросительно поглядел на симулякор. Но умный меч в спорах участвовать не пожелал и не перевоплотился ни во что грозное, и неодолимые. Потихоньку осмелели и прочие кривляния. Кто-то выкрикнул, «Да что с ним толковать? С ощербатым да бритоголовым! Он поди сам из степи! Вот и повесить его за место утеклеца!» И стали кривляне мелкими шагами приближаться к своему предводителю. Мечи прятали за спинами, Двигались дугой, норовя обойти странного чужака. И драться было не с руки, не для того его беломор готовил. И не драться нельзя, совсем обнаглеют и пойдут на многоборье большой войной. Тогда богатырь вытащил из-за пазухи платок, подаренный любимой княжной, развязал один из четырех узлов и и чуть не полетел на землю. С такой силой хлынула из освобожденного угла озерная вода. Жихарь устоял, посильнее перехватил угол рукой, чтобы струя била дальше и сильнее. Жихарь устоял, а воевода-долболюб как раз и грохнулся, подставив свой отряд под убойный поток. Богатырь водил струей туда-сюда, опрокидывая кривлян, забивая им глотки водой. Где-то под ногами возился поверженный воевода. На его панцире даже осталась заметная вмятина. — Ты гляди, что творится! — восхищался Жихарь. — Какое я себе новое оружие добыл! Таким оружием хорошо бунты с мятежами разгонять. И крови не прольешь, и горячие головы охланут. — Сейчас резать вас на мелкие части струей буду, — пообещал он противникам, — и сжал улажную ткань еще крепче. Кривляне по собственным телам поняли, что враг не шутит. Начали разбегаться, теряя последнюю честь и оружие. Самые догадливые сдвинули щиты на спину, чтобы не так больно было. Долболюб, словно каракатица морская, отползал грудью вверх. Хрипел только знакомые слова «Живота! Живота!». Богатырь напоследок стеганул его струей, по причинному месту, потом отошел, разжал кулак и стал завязывать узел. Сам при этом облился с головы до подметок. «Вот так-то!» — сказал он. И, припомнив древнюю легенду, добавил. «В моем возрасте на границе по Рио-Гранде неприлично числить за собой одних мексиканцев». Такие страшные слова окончательно добили кривлян своей воды Грязь под ногами противных люпала и чавкала. Богатырь отошел в сторонку и начал стягивать через голову паутинную кольчугу, чтобы выжить ее досуха, поскольку мало радости будет ночью в мокрой одежде. Симулякр он положил на землю. Дикий гортанный вопль раздался сзади, и почти такой же вопль откликнулся ему спереди. Богатырь поспешно натянул кольчугу назад, чтобы освободить голову. Воевода долболюб лежал в нескольких шагах от него, сжимая в руке толстое копье с широким зазубренным лезвием. Из правой глазницы воевода торчалась стрела, а из леса выезжал на коне, издавая переливчатый боевой клич «Сочиняй богатур». «Совсем плохой?» «Совсем глупый», — сказал Степной Витязь, остановив коня. «Спина повернулся?» «Глаза тряпка закрыл?» «Тебя на гайку учить надо?» «Разве отец не учил?» «На то умные люди и созданы нас, дураков, учить», — ответил наконец Жихарь. «Твой куда идет?» — спросил богатур. Большое круглое лицо его было все в синяках и шишках. Узкие глаза совсем заплыли, как он только прицелиться сумел. «Город Вавилон», — честно ответил Жихарь. «Сам давно туда собиралась», — сказал певец. «Оба двое пойдем?» «Нельзя», — вздохнул Жихарь. «Не велено мне туда спутников брать». Он хотел добавить, что дело-то уж больно опасное, но вовремя спохватился, что такие слова могут только «раззадорить настоящего воина». А «сочиняй» оказался именно таковым. Другой бы на его месте давно бы уже от радости до степи доскакал, а то и далее. Поэтому богатырь сказал, «Направляюсь туда по обету поклониться могучему царю Вавиле. Нельзя мне ни спутника завести, ни рожу умывать, ни снова вкушать, пока не дойду. А идти-то мне, полагается, пешком». А через каждые сто шагов полагается мне вставать на колени и хвалу возносить ихнему, халдейскому идолу, триста тридцать три раза. И ни единожды не сбившись, надеюсь до седых волос добраться. — Какой строгий обед! Шибк строгий. Только рожу не мыть легко, а без мяса совсем пропадай. Степняк соскочил с коня, обшарил воеводу, вытащил кошель, кинжал, С сомнением поглядел на тяжелый латы, взвесил на руке не достигшие цели копье, монеты из кошеля поделил на две равные кучки, потом также деловито принялся развязывать брошенные кривляными за спинные мешки. Еда много, еда вкусно, провозгласил он. Иди сюда, пировать будем. Брататься будем. Будем, согласился лишь Лишний побратим еще никому не помешал. Он тоже осмотрел содержимое вражеских мешков, натянул чужую сухую рубаху. Она оказалась длинная, до пят. Тогда богатырь и штаны определил на просушку. Потом он грыз у костра вяленую рыбу и проклинал себя за опрометчивые слова насчет мясного воздержания. Но не представать же перед новоявленным побратимом как лжец и клятвопреступник. «Мой, пожалуй, раньше твой Вавилон буду». — сказал насытевший сочиняя богатур. — Мой такой глупый обед не давал. Не стал уж ему говорить жихарь, что находится Вавилон далеко-далеко, и не только по расстоянию, сколько по времени. — Может, встретимся, — сказал он для утешения. — Как не встретиться? Тому быть непременно, — заявил степняк и достал из засаленных кожаных штанов обломок кости. Обломок он протянул жихарю. — Это уж то такое, — удивился богатырь. — Твой беда попади, твой свисток свести, мой приходи, выручай, делай, — сказал сочиняй. — Оттуда, пожалуй, свистишься подумал жихарь, но дар с благодарностью принял, а в отдарок предложил сочиняю свою долю военной добычи. — Куда мне такую тяжесть нести? — пожаловался он. — За поздним ужином, затеплив огонь, разговорились по душам. Богатур объяснил, что задержался мало-мало, чтобы набрать подарков для многочисленных жен. Да и в кабаке он здорово поиздержался. Вот и пришлось проехаться по деревням, предлагая жителям защитить их от возможных разбойников. Жители в таких случаях дают защитнику много больше, чем могли бы получить грабители. Правда, потом они почему-то обижаются, и назначают за голову отважного заступника хорошую награду. Тут, сочиняю, пришла на ум лихая задумка. — Твоя мой понарошку хватай, Понорожку вяжи, тащи на суд. Мой шей аркан надевай, вешать хоть и. Твой наград получай, нож кидай, веревка обрезай, вместе беги. Деньги двое дели. — Дело хорошее, — согласился Жихарь. Крепко придумал. Было бы у меня до сужее время, погуляли бы по окрестностям. Только некогда. Водилось у кривляна хмельное, сочиняя богатур, раскраснелся, достал свой звонкий кальмандар, настроил. Жихарь тоже воспрял духом, и у костра чуть не до самого рассвета разливались по округе песни То степные, а то лесные.